Вот одна походкой усталой медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит дворный скосок. Я опять готовлю отговорки и опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, оставляет нас наедине.